Глава пятнадцатая. Потомство. «В точку назначения я прибыл не только первым, но и последним. Трещина за мной закрылась, оставив Бога на той стороне. Василий, эй, Каин, не буду тебе мешать». Я оказался в просторном зале, где суетилось пять девушек в черно-белых платьях, подозрительно напоминающих одежду горничных. В цензурной версии, конечно, они из тех, что можно увидеть в фильмах для взрослых. Юбки были до пола, да и все прочее соответствовало всем нормам морали девятнадцатого века. Не хватало разве что пипедастров. «Ой», — заметила меня одна из них, — «приветствуем повелителя». Служанки поспешно поглонились, если они не были предупреждены, то, скорее всего, приняли меня за Каина. Неудивительно, с учетом статуса юнитов и низких уровней. Впрочем, служанки были тут не главными и слегка мазнув по ним взглядом, я сосредоточился на приближающихся ко мне старых знакомых — Рия и Атла. Архонткам униформы служанок не досталось, поэтому девушки довольствовались костюмами игроков, поверх которых были небрежно накинуты халаты младших жриц. Неслабый карьерный рост. Когда я видел их последний раз, то они были мертвы. Более того, я сам выпустил стрелы, которые лишили девушек жизни, и пусть я сделал это с их разрешения, спасая из рук дьявола, но подобный акт милосердия всё равно оставлял лёгкое чувство вины, в первую очередь, за собственную слабость. «Приветствуем повелителя!» Причем архонтки не ограничились поклоном, а опустились на колени, склонив головы к самому полу. И спустя мгновение дурному примеру последовали и служанки. «Может, хватит?» — поморщился я. «Вы же знаете, кто я такой!» «Аватар повелителя?» «Все равно повелитель!» — заметила Атла. «Как мы можем быть непочтительны к нашему благодетелю?» «Признайтесь честно, он вас бил?» «К... кто?» — запнулась Рия. Каин, конечно. — пояснил я, — иначе я не вижу причины, по которым вы захотели бы вести себя со мной подобным образом. — Ашу. — Неужели он все же злодейский злодей? — Каин. — Чему ты учишь моих последователей? — Ничего такого не было, — возмутилась Атла. Каин вернул нас к жизни оказал великую честь, приняв под свое покровительство. — Тогда ведите себя нормально, а не изображайте послушных служанок, — хмыкнул я. — Все равно получается это у вас не лучшим образом как прикажет повелитель». Рия встала первой, отряхнув коленки. «Вы оставьте нас. Закончите развешивать украшения позже». Гоблинши поклонились и, выстроившись в ряд, покинули зал, аккуратно прикрыв за собой двери. И не став дожидаться претензий со стороны архонток, я сам задал вопрос. «И где вы только таких набрали?» «В каком-то гоблинском мире», ответила Атла. «Кажется, он называется Сар». «Да», — удивился я, — «никогда о таком не слышал». «Лжец», — возмутилась Атла, — «я просто немного пошутила. Думаешь, мы не знаем твоей истории?» «Какой именно истории?» «Той, в которой ты прорвался сквозь миллионную армию нежити, достиг храма и проник в домен павшего бога. И о том, как ты отказался от божественной силы ради спасения двух миров. Звучит не особенно убедительная правда. Хочешь сказать, этого не было?» «Было, конечно», — пожал я плечами. «Ну так что насчет служанок?» «Их предоставил тамошний король», — ответила Рия. «Все они из благородных семей и должны уметь писать, считать, вести умные беседы и играть на музыкальных инструментах. И, полагаю, убираться?» «Убираться они умеют из рук вон плохо, но эту проблему решает магия». «Значит, вот почему у них не было пипедастров». «Пипи... что?» уточнила Атла, не поняла, о чем ты, но звучит довольно неприлично. Произнеся последнее слово, я непроизвольно перешел на русский язык, из-за чего девушки не получили должного перевода. «Пипедастры», — повторил я, вновь переходя на системный язык. «Инструмент для смахивания пыли», кивнула Атла, и какой только извращенец назвал метелку настолько неприличным словом. «Сам задаюсь этим вопросом», — вздохнул я. «Кстати, как вы здесь оказались?» «Ты нас убил!» — ткнула в меня пальцем Атла. «И это, знаешь ли, было больно!» «Можете не благодарить!» — хмыкнул я. «Это меньшее, что я мог для вас сделать в той ситуации!» «Но мы должны!» — кивнула Рия. «Спасибо, что забрал наши тела! И вдвойне спасибо, что не сжег их на погребальном костре, а доставил сюда, подарив шанс на новую жизнь!» «В нашей смерти не было твоей вины», — согласилась Атла, — «мы сами были виноваты в том, что попались в плен. Но теперь у меня тоже есть навык мгновенной смерти, так что в следующий раз помощь не понадобится». «Следующего раза не будет», — возразила Рия, — «мы просто приняли меры предосторожности». «Да, ты права, просто страховка». «Я рад, что вы в порядке, и рад, что вы сумели стать немного сильнее. Но, насколько мне известно, вы должны быть на Илеуме». «Мы там были, но прибыли сюда пару дней назад», — сообщила Рия. «Инга принимала роды у госпожи Эши, а мы выступали в качестве помощниц». «Верховная жрица бога смерти?» «Жизнь и смерть, две стороны одной монеты», — чуть смутилась Рия. «К тому же мы тоже участвовали, и все прошло благополучно. Сейчас госпожа отдыхает в своих покоях». «Инга с ней?» «Отправилась навестить охотницу», — ответила Атла. «Ей, если помнишь, что же вскоре рожать». «Про кинокефалку я, переложив проблемы на чужие плечи, практически не вспоминал. Наверное, за это мне тоже должно быть стыдно, но с учетом графика не особенно сильно». «Как она, кстати?» «Словно ребенок», — ответила Рия. «Старая личность практически полностью уничтожена, но разум постепенно восстанавливается». «А клык?» «Сложно сказать, нежить не слишком склонна к эмоциям», ответила Атла, «но мне кажется, он рад и подобному результату. Как минимум, их дети родятся благополучно». Василий, «ты не можешь его воскресить?» Каин, «возможно, позже, если он того пожелает. Сейчас его верность принадлежит жене, но если Клык вновь станет живым, то начнет меняться». «Рад за них», кивнул я, «он сейчас в домене?» Клык возглавляет отряд рыцарей смерти, и пару дней назад он ушел, получив какую-то миссию. Каин, ему тоже будет не лишним стать немного сильнее. «Понимаю», — сказал я, — «остальных наших тоже нет?» «Обезьян мы не встречали», — покачала головой Рия, — «надеюсь, с ними все в порядке?» «Каин, они живы и занимаются порученным делом». Насколько мне известно, наши волосатые друзья на Юноне, поделился я информацией, берут под контроль местные племена. Ну а у вас какие дальнейшие планы? Мы вскоре вернемся на илиум Нужно проконтролировать эльфов и проследить за подготовкой армии. Планируете присоединиться к штурму башни? Надеюсь, нам не придется, поморщилась Атла. Мы и так едва выбрались из этого проклятого места, и то в виде трупов. Ну а ты... Полагаю, это зависит не от нас, вздохнула Рия. Но я тоже предпочла бы жить тихой и мирной жизнью. Ну, насколько такое вообще возможно для игроков? Пожалуй, с этим я вам могу немного помочь. В конце концов, у меня есть божественное право, которое я практически не использовал последние месяцы. Внимание, вы активировали освобождение. Подождите, вы наделили Атлу и Рию статусом вольного игрока. Спасибо, произнесла Рия, «теперь наш долг тебе еще выше». «Только давай без процентов, ладно?» — попросила Атла. «Договорились», — кивнул я. «Ну а сейчас, если не возражаете, я хотел бы увидеть Эшу и детей. Тогда мы предупредим госпожу о твоем визите». «Конечно». Вряд ли в этом была особая необходимость, поскольку о моем визите Эша почти наверняка знала, но соблюсти формальности требовалось. В конце концов, врываться без стука к девушке невежливо, ладно, если она не одета, а если еще и не накрашена. Шутка. Как выяснилось, попал я туда, куда и требовалось. Зал являлся прихожей, к которому и примыкали покои жены старшего бога, и для того, чтобы попасть к ней, требовалось всего лишь пройти через правильную дверь. Причем таких тут было сразу две. Здоровенная двустворчатая по центру, явно требующая наличия швейцаров, и стандартная, чуть в стороне, которой проще пользоваться в обычных обстоятельствах. «Госпожа Эша готова тебя принять!» Архонтки взялись за ручки и открыли для меня центральную дверь, пропуская внутрь, а затем закрыли обратно за моей спиной. Покои выглядели не так, как я ожидал, и вполне могли бы находиться где-нибудь на земле. По крайней мере, внушительных размеров кровать явно заказана на какой-то фабрике, а матрас к гадалке не ходи ортопедический. На потолке установлены лампы, а на стене не только выключатель, но и розетки. Вот где воистину божественная магия. Василий, тут поди вай-фай ловит. Ответа от Каяна не последовало, словно он сейчас не наблюдал за нами, проявляя определенную деликатность, или притворялся, что не наблюдает, проявляя определенное коварство. «Эша, герой, гоблин, уровень пятнадцать». Пятнадцатый уровень не так уж много, с учетом ее расы, но уже достаточно, чтобы попытаться пройти перерождение. Но, конечно, в идеале уровень нужно поднять до двадцатого. Эша сидела на стуле возле двух детских кроватей и выглядела весьма неплохо для женщины, лишь недавно перенесшей роды. И это при том, что с момента их завершения прошло вряд ли больше суток, скорее, несколько часов. «Давно не виделись, Эша». «Ты все же пришел, Василий», — произнесла она, вставая. «Вопрос в том, зачем ты пришел?» «Для того, чтобы увидеть детей?» «Их, но не меня». Ее взгляд заставил меня вновь ощутить легкое чувство вины, на этот раз за те обещания, что так и не стали реальностью. «Или стали, зависит от того, как посмотреть. И тебя в том числе». «Не нужно», — покачала головой Эша. «Если хочешь увидеть детей...» то смотри». Эша отступила в сторону и указала рукой на кровати, в которых лежали два весьма профессионально запеленутых свертка. Правда, вместо синей и розовой ленточки тут использовались черная и зеленая, что не позволяло сходу определить полного рожденного. Я взял на руки обладателя черного пояса. «Диагностика». «Мальчик», причем абсолютно здоровый мальчик, наделенный не только сильным магическим даром, но и божественной силой. «Жаль, но система циркуляции ЦИ от меня ему не досталась, хотя это и неудивительно. На момент зачатия она у меня была практически не развита. Он похож на тебя». Я вгляделся в лицо Хаббгоблина, пытаясь найти семейное сходство, но для этого нужно было обладать нешуточной фантазией или быть отцом. «И вправду похож». «Когда-то давно я решился заключить союз с гоблинами как раз ради того, чтобы после моей гибели осталось какое-то продолжение, и, откровенно говоря, не особенно ты рассчитывал, что доживу до рождения ребенка». «Его зовут Анн». «Хорошее имя», — кивнул я. «Тогда пусть полным именем будет Андрей». «Ему дал имя Великий И», — заметила Эша. «Ты уверен, что можешь менять его по собственному усмотрению?» «Имен, может быть, несколько?» – пожал я плечом. «Давай это останется нашим маленьким секретом. Ну, привет, Андрей!» «Агу!» «Наверное, это инстинкты, но у большинства живых существ свои дети вызывают чувство умиления и желание защищать их от невзгод этого мира. Странные, но определенно приятные эмоции. Когда-нибудь ты вырастешь и поработишь галактику. «Агу!» Вы передали безымянному гоблину одну единицу божественной силы. Ваша божественная сила уменьшена на два. Особой необходимости в этом не было, поскольку Каин уже поделился частичкой своей силы, но я чувствовал, что так будет правильно. Подождите, вы признали безымянного гоблина своим потомком. Эффект был несколько неожиданным, поскольку де-факто он и так им являлся, но, видимо, какая-то разница все же существовала и сейчас она оказалась стерта. Впрочем, даже если я в свое время отказался от Эши, уступив ее своей божественной ипостасии, то детей наша сделка не касалась. Да и падение репутации тоже не последовало. «Ты что-то сделал?» «Ничего, что могло бы ему повредить». Аккуратно положив сверток обратно в кровать, я взял второй, попытавшись отыскать в ребенке сходство, если не со мной, то хотя бы с мамой. Какая красавица!» «Диагностика!» Тем более, это действительно оказалась дочь, так что тут с поиском сходства вышло попроще. Со здоровьем у нее все было в порядке, хотя магический дар всего лишь средний. Впрочем, если она будет хорошей девочкой и убьет пару сотен врагов, то сможет его повысить. К тому же она каким-то чудом унаследовала и систему циркуляции ЦИ. «Ее зовут Ио». «Иоанна», — расшифровал я. «Ну как, тебе нравится?» «Молчание — знак согласия». Редкое имя, но все же для девочки подходит больше, чем Иосиф, правда, с отчеством уже сложнее, их у нее как минимум три или даже четыре, Ивановна, Васильевна, Каиновна и, возможно, даже Иновна. Кажется, я теперь лучше понимаю, почему у некоторых народов такие длинные имена, сложно учесть все нюансы родословной. «Вы передали безымянному Хобб-Гоблину одну единицу божественной силы. Ваша божественная сила уменьшена на два. Осталось 172 единицы». Процесс передачи был достаточно болезненным, но я уже не обращал на такое внимание. Жертва была необходима. «Подождите. Вы признали безымянного Хобб-Гоблина своим потомком». «Странно только, что Каин никак не прокомментировал происходящее. Такими темпами я могу действительно поверить в конфиденциальность нашей встречи». «Ты опять что-то сделал, верно?» «Я передал детям частичку своей силы», — признался я. «В будущем это им поможет». Вернув дочь обратно в кровать, я обратил внимание на груду вещей в стороне, явно перенесенных из какого-то супермаркета. «Ты знаешь, как всем этим пользоваться?» «Я выучила нужную базу знаний», — кивнула Эша. «Памперсы, прокладки, и туалетная бумага. Ваша цивилизация придумала воистину чудесные вещи. А как у гоблинов ухаживают за детьми? Заматывают в крысиные шкуры, кормят молоком и просят предков, чтобы ребенок не умер от духовной лихорадки. Еще одна подзабытая проблема — Насколько мне известно, земные медики не особенно-то продвинулись в лечении этой болезни, тут могли помочь только целители или опытные практики, способные правильно направить потоки духовной энергии, чтобы сформировать у ребенка систему циркуляции ЦИ. Самым простым решением было переместить новорожденных гоблинят за пределы Мордора, но тогда мое подземное царство ждало скорое вымирание. Ведь вряд ли выросший под открытым небом гоблин захочет вернуться жить в пещеры, при наличии выбора, конечно. «Держи», — я снял с пальцев два заранее подготовленных кольца, «отдай их детям, когда они станут старше». «Что в них?» «Карты, оружие, снаряжение, питомцы», — перечислил я, «все то, что позволит им выжить во внешнем мире». «Думаешь, великий И не обеспечит их всем необходимым?» «Боги скованы ограничениями», – пожал я плечами, – «пусть лучше у детей будет два комплекта всего необходимого, чем ни одного, если что-то пойдет не так. Не говоря уже о том, что если мы проиграем в войне с Многоликим, то к моменту совершеннолетия полагаться на нашу помощь им уже не придется». «Звучит так, словно ты не надеешься увидеть их еще раз. Мне предстоит новый опасный поход», – признался я, – «не менее опасный, чем битва за алтарь». «И кто знает, сумею ли я победить на этот раз?» «Речь о башне?» «Верно». «Понимаю. Если волна крыс пришла к деревне, то все охотники должны сражаться, чтобы спасти детенышей, и вождь не может проявить слабость в такой ситуации». «Неплохая аналогия». «Если ты умрешь, то я расскажу им о твоих подвигах». «Ценю», — кивнул я. «Но давай не будем о грустном, ведь я еще жив и не собираюсь погибать». «Лучше расскажи, как дела у тебя самой». «Я – младшая жена старшего бога», – пожала плечами Эша. «У меня есть огромный дворец, мягкая кровать, вкусная еда, личные служанки и все, что только можно пожелать. Могу ли я быть недовольной своим положением?» «Почему нет? Люди редко довольны тем, что имеют, и гоблинов это, уверен, тоже касается». «Вероятно, ты прав, я действительно становлюсь слишком жадной». «Когда ты впервые призвал меня, я была маленькой дикой охотницей, не знавшей мира за пределами пещер и мечтавшая о пулемете. Ты показал мне, что над нами есть небо, а за ним иные миры, таящие неимоверное количество чудес». «И это плохо?» «Я с самого начала знала, чем все закончится. Ты шел на битву с врагом, который сильнее тысячи крыс и должен был умереть, но не умер». «Верно». Ты пришел за мной, пусть и в своей божественной ипостаси. Великий И позволил мне вновь увидеть небо и дотронуться до деревьев. Он подарил мне этот дворец со всем содержимым и заботился обо мне, но я хотела большего и попросила карты знаний. Какого рода карты знаний? Любых. Я просто хотела узнать, как устроен мир снаружи. И ты изучила их? И я изучила их кажется, я уже понимал, к чему она клонит, поскольку все это очень напоминало легенду о яблоках познания. Бог изгнал грешников из райского сада, но тогда на земле бродили мамонты и саблезубые тигры, подтираться нужно было лопухами, выделывать шкуры куском острого камня. С тех пор многое изменилось, и мир снаружи уже не выглядел местом, которым можно пугать маленьких гоблинов, особенно если их статус позволял не заботиться о выживании и не рисковать провести остаток жизни, работая на заводе, или изготавливая колеса для телег. Ты всегда можешь отправиться на прогулку. Думаешь, Великий И позволит мне покинуть дворец? Почему нет? — удивился я. Насколько мне известно, ты уже посещала Мордор. «Тогда я еще не успела родить, и мои сородичи общались со мной так почтительно, словно я верховная старейшина всего племени, или крысиная императрица, готовая их всех сожрать». «Звучит не очень». «И ощущается еще хуже», — вздохнула девушка. «Так что в подземелье я не особенно стремлюсь, а что касается иных миров, то они, по его словам, слишком опасны». «Не все», — качнул головой я. И опасность — понятие относительное. Ты вполне можешь посетить ту же землю. Думаю, великий И.И. не откажет тебе в подобной мелочи. Мне нужно присматривать за детьми. Первое время возможно, но потом с этим прекрасно справятся служанки. Возможно, ты прав, но в таком случае, может, ты дашь мне обещание? Какое именно? Если... Когда ты вернешься из башни, — произнесла Эша, — можешь ли ты призвать меня на землю? Я хочу своими глазами увидеть мир, из которого ты родом. «Конечно», — кивнул я, — «обещаю, когда битва за башню закончится, я призову тебя и позволю увидеть наш мир, и даже более того, угощу мороженым». «Спасибо», — кивнула Эша, — «в таком случае я буду ждать, когда этот день наступит, но ну, сейчас тебе пора идти». Вышел я через боковую дверь вновь встретившись с архонтками, которые все это время ожидали снаружи. «Как прошла встреча?» — уточнила Рия. «Неплохо. И теперь, раз уж я здесь, то хотел бы увидеть Ингу». но глаза у него вроде на месте», — кивнула Атла. «Кто пойдет его провожать?» «Я?» «Это серьезный вопрос, требующий взвешенного решения, подруга». «Тогда раз, два, три». Девушки взмахнули руками, а затем разжали кулаки, явно сыграв в какой-то аналог камня-ножниц бумаги, после чего Рия отступила, а победительница повернулась ко мне, смерив оценивающим взглядом. «Ты ведь не разучился летать?» «Да вроде нет». «Тогда через окно будет быстрее». «А как же дворцовый протокол?» «Плевать, пока никто не видит», — отмахнулась девушка. «Пошли, тут неподалеку есть подходящее окно». И куда только делась демонстрируемая при нашей встрече почтительность к благодетелю, наверное, таится где-то в глубине души. Атла перешла в боевую форму, продемонстрировав крылья и став похожей на валькирию. Сильно подозреваю, что предложение добраться до цели таким путем было в первую очередь связано с желанием девушки похвастаться и продемонстрировать недавно обретенные способности. Сам же полет занял всего пару минут. «Вон они, видишь?» «Вижу». В отличие от меня, просто зависшего в воздухе, архонтке приходилось махать крыльями, поддерживая высоту, хотя, конечно, одних крыльев ей для этого бы не хватило. «Инга, игрок, высшая эльфийка, уровень 21. Охотница, игрок, кинокефалка, уровень 7». Эльфийка сидела на скамейке у фонтана и гладила лежащую у нее головой на коленях кинокефалку. Судя по размерам живота, та действительно вскоре должна была родить, причем не одного или двоих, а сразу семерых. И несмотря на расстояние, усилив слух, я вполне мог услышать их разговор. «Я хочу играть». «Тебе нельзя играть, ты можешь пораниться». «Ненавижу быть толстой», — дернула ногой охотница. «Это так неудобно». «Придется немного потерпеть». «А потом родятся щеночки, и я смогу с ними играть?» Когда они немного подрастут. «У-у-у, скорее бы они уже вылезли». Охотница пощупала свой живот, явно пытаясь определить, не может ли она помочь им с этим делом, и, откровенно говоря, подслушный диалог намекал, что до выздоровления тут очень далеко. Василий. «Тут правда ничего нельзя сделать?» Каин. «Разум стерт. Восстановить его может разве что магия времени, но в ней я не силен». Василий. «Ашу, а как насчет тебя? Ты не можешь ей помочь?» «Ашу». «Если бы я была на пике сил, то могла бы попробовать, но сейчас это будет слишком сложно, и если я ошибусь, она сойдет с ума окончательно». Инга посмотрела на небо, безошибочно найдя нас взглядом, и чуть махнула головой, приглашая присоединиться. «Похоже, нас заметили». «Мы не скрывались», — пожал я плечами. «Пойдешь со мной?» «Извини, мне пора возвращаться. Еще увидимся». Проводив валькирию взглядом, я вновь посмотрел вниз, а затем решил, что падать с небес будет лишним. «Блинг!» И я оказался на поверхности под деревьями, и последний десяток метров прошел уже шагом, не желая напугать кинокефалку, которая тут же села, посмотрев на меня с явным интересом. «Каин, ты принес мне кость дракона, как обещал?» «Извини, забыл!» «Ррррр!» — проручала девушка. «Теперь охотница очень грустно «Не грусти, это не Каин», — сообщила Инга. «Не Каин?» — удивилась охотница. «Это Василий», — терпеливо пояснила эльфийка. «Именно он спас тебе жизнь». «Тогда почему я его не помню?» «Потому что твой разум пострадал и еще не полностью восстановился». «Охотница понимает», — кинокефалка вскочила со скамейки и дернула носом, принюхиваясь ко мне. «Ты тоже пахнешь драконами». «Теперь охотница запомнила твой запах. У тебя есть кости?» «Помимо тех, что внутри, — уточнил я, — в лучшем случае немного сушеного мяса». «Дай, дай, дай!» Открыв инвентарь, я вытащил упаковку и, вскрыв, передал мясо кинокефалке, и на какое-то время она отвлеклась от меня, забыв обо всем, кроме еды. «Вижу, ты все же встретился с Эшей, и она даже не попыталась меня убить. Думаю, у нее было время успокоиться». «Тем не менее, мне кажется, она не так уж и счастлива в этом месте». «И в чем ты видишь причину?» «Ей довольно одиноко. Мало кто тут ее понимает и готов разговаривать на равных, поэтому мы и стали подругами». «А кроме тебя у нее еще есть подруги?» «Охотница дружит с Эшей», — отвлеклась от трапезы кинокефалка. «Эша хорошо пахнет». «И еще Сайна», — дополнила Инга. «У этого Феникса самомнения хватит на двоих» айна вкусно пахнет вновь отвлеклась охотница но ее почему то нельзя есть определенно нельзя кивнул я как дела на наэлуме местные эльфы не сразу но признали меня главной вздохнула инга так что теперь я не только жрица карандара но также и королева в качестве доказательства она достала из воздуха какую то диадему и надела на голову а затем чуть выпрямилась принимая холодный вид думаю из игроков получились бы хорошие актеры «Поздравляю, Ваше Величество!» «Не стоит, Ваше Святейшество!» Махнула она рукой, убирая символ власти обратно в кольцо. «Это всего лишь формальность. В нашем положении нелепо мериться титулами». «Соглашусь. И какие у тебя планы дальше?» «Планы? Тут важнее, какие планы у тебя. Сейчас, например, я собираю армию, чтобы присоединиться к твоему походу. И на какое количество эльфов я могу рассчитывать?» «Тысяч двадцать!» Илюм не так уж сильно населен, а большинство поселений всего лишь деревни. К тому же их нужно обучить пользоваться земным оружием. Атла и Рия говорят, что не планируют участвовать в походе. Возможно, им и не придется, пожалуй, плечами Инга. Впрочем, планы порой меняются. Я дал им статус вольных игроков. Хорошая штука, кивнула она. А как насчет меня? Мне кажется, я тоже заслуживаю награды. Пожалуй, ты права. «Внимание! Вы активировали освобождение! Подождите! Вы наделили Ингу статусом вольного игрока!» «Спасибо!» – кивнула эльфийка. «В храме, конечно, есть кельи, позволяющие избежать призыва, но нельзя сидеть в них вечно. Теперь мне будет проще сосредоточиться на своих задачах. Ты получишь мою полную поддержку. Я приведу 25 тысяч эльфийских воинов» иначе говоря, на 25% выше недавно обещанного, впрочем, отказываться от предложения я не собирался. Изначально Ворон и Феникс спросили дать им неделю, но к этому моменту прошло уже целых две, и пусть штурм башни временно откладывался, раз уж я здесь, то будет логичным сразу забрать пернатых союзников. «Василий, ты передал им мое сообщение?» «Каин». «Да, они уже летят. Скоро будут». Конечно, я мог бы призвать их посредством карт, но тогда пришлось бы потратить очки опыта. Не так уж много, но даже 20 единиц – эквивалент человеческой жизни. Проще было передать сообщение, а затем немного подождать. «Кыр! кар Кыр! Кыр! Кыр!» «В небе пролетели две огненные кометы и, описав круг над моей головой, рухнули на наземь, превратившись в двух птиц». «Демонический ворон-легион, герой, уровень двенадцать. Малый феникс Сайна, герой, уровень десять». Судя по тому, что их уровни выросли, они тоже успели где-то поохотиться, причем достаточно успешно. «Кар!» — подскочил ко мне ворон. «Ты ведь не забыл подготовить для меня кристаллы?» «Разве я призывал тебя посредством карты?» «Ты не можешь быть таким жадным!» — возмутился легион. «Пусть ты не использовал контракт, но ты заставил нас лететь почти час! Наши крылья болят не меньше, чем мое сердце!» «Кыр!» — возмутилась Сайна. «Не позорь меня перед нашим контрактором!» «Я забочусь о нашем будущем, женщина! Как мы сможем построить гнездо, если у нас будет недостаточно кристаллов? Из веточек они сгорят прежде, чем ты отложишь яйца!» «Гнездо — это метафора. Меня вполне устроит пещера или, например, жерло уютного вулкана». «Видишь, что ты наделал, Кар!» — взмахнул крыльями ворон. «Если ты не дашь мне кристаллов, то мы опять с ней поссоримся!» «Держи, вымогатель!» Легион подхватил мешочек лапой и, развязав, переправил кристаллы в хранилище. Сам же мешочек ворон, недолго думая, просто спалил, не оставив ничего, кроме пепла. «Кыр!» — поклонилась Феникс. «Благодарю, что дал нам больше времени, чтобы разобраться в отношениях!» «Не стоит! Просто в вашем призыве не было необходимости!» Я достал две карты стазиса и убрал птиц, после чего направился к расположенным неподалеку вратам. День подходил к концу, и мне следовало отдохнуть. Следующим шагом я планировал испытать массовое исцеление, а затем посетить неизвестную локацию. Или, возможно, стоит сначала отправиться в мир Архонтов? Пожалуй, я подумаю об этом завтра.